Глава двадцать вторая «Ты скоро закончишь медитировать над этой тарелкой?» Вывел меня из раздумий Ролан. После вчерашней встречи я была сама не своя. Казалось, вот-вот появится Бруччий или Миллер и заберет меня с собой. Даже во сне они пришли за мной, издевались, угрожали, поэтому я проснулась в холодном поту. Это волнение не удавалось никак унять. Даже присутствие младшего Льюиса не могло его побороть. Я в который раз покрутила в руке записывающий камень, с которым не расставалась ни на секунду. Пришло время сделать следующий шаг – отдать его кому-нибудь или просто показать. «Отвези меня сегодня в академию», – встала ей из-за стола, так и не притронувшись к еде. «Сомневаюсь, что это хорошая идея. Ты себя видела?» «Ты обещал. Я хочу сегодня». Настояла я, не собираюсь менять решение. «Как знаешь». С тяжелым вздохом последовал моему примеру мужчина, и уже через пятнадцать минут теас взмыл в воздух. Ролан попытался отвлечь меня от раздумий, но я продолжала сжимать в руке камень, неотрывно глядя в окно летающей машины. Уверенность не пошатнулась, однако появилась тревога из-за другого, последствий. Что будет, когда правда раскроется? Как поступят с Бручи? Вдруг он станет мстить? Мы опустились на землю, мужчина что-то сказал и вышел. Я хотела последовать за ним, но поняла, что это вовсе не Академия. Похоже, Ролан собрался по обыкновению сперва выполнить пару заказов, а потом уже ехать в нужное мне место. Маги снова что-то проделывали со стихиями. Однако на этот раз я не проявила былого интереса. Я просто сидела в теасе и смотрела перед собой невидящим взором. В какой-то момент вдалеке мелькнул образ Бручча, я вжалась в сиденье и слегка съехала вниз, чтобы стать незаметной. Ле, удивился Ролан, заставив меня в таком положении. «Что-то случилось?» «Нет». Я вытянула шею, высматривая силуэт худощавого молодого человека. Мак воздуха сел рядом, взял меня за талию с обеих сторон и посадил ровно, а потом попытался заглянуть мне в глаза. «Однако даже от этих действий не появилось обычного приятного трепета в груди. Я нахмурилась и опустила взгляд, впиваясь им в камень». Ролан коротко вздохнул и поднял теас в воздух. «Вскоре мы приземлились возле Академии. Сердце бешено барабанило о ребра, в ушах появился далекий тихий звон. Я тяжело дышала, но ни на секунду не задумалась, чтобы отступиться от выбранного плана. Осталось всего-то встретиться с деканом и объяснить ситуацию. попросить заисмира, а потом увидеться с ним и обрадовать замечательным известием обсуди со мной все что хочешь сейчас сделать не позволил ролан выйти из теаса я смог услышать вчера только разговор с миллером ты явно затеяла слишком сложную игру один неверный шаг и потом не выпутаешься. я закусила губу ощущая мелкую дрожь в подбородке Мне не хотелось показывать страх ролану однако скрыть его оказалось слишком сложно. ты просил тебя не впутывать. А иначе ли ей не получится? Зачем тебе в академию, тем более к декану? Сомневаюсь, что разговор пойдет о твоем возможном обучении там». Камень в руках до сих пор был холодным. Я в который раз посмотрела на него, покрутила, чтобы отвлечься, не поддаться уговорам. Это мои проблемы. Не стоит взваливать их на чужие плечи. И хоть присутствовала некая опасность, я собиралась пойти до самого конца. Просто отведи меня к нему. Однако на этот раз мне не удалось даже толком встать. Ролан потянул меня за руку и усадил обратно на сиденье. Он взмахнул двумя пальцами, но ничего различимого для моих глаз не произошло. «Нас никто не услышит», — пояснил мужчина. «Лучше расскажи может, я смогу помочь». Мне хотелось высказаться, поделиться, ничего от него не скрывать, но это тайны из мира, поэтому лучше ее до последнего держать под семью замками. Да и в будущем вдруг что-то пойдет не так. И тогда Ролану может не поздоровиться, а этого никому не надо. «Хорошо, отведу», – нарушил повисшее молчание маг. «Но сперва ответь на один вопрос. Ты ведь знаешь, что Бручи – сын декана?» «Как?» – встревоженно посмотрела я на Ролана. «Ты собралась поговорить с ним по поводу этого прохвоста? Ле, даже я не знаю, какие у них взаимоотношения. Ты понимаешь, о чем я?» «Да», – с моих губ сорвался вздох огорчения. «Эта новость кардинально меняла составленный план». Если пойти через декана, то можно, наоборот, все испортить, потерять единственный козырь, сделать непоправимую ошибку. Тогда ничего не надо, я никуда не пойду. Принятое решение окончательно испортило настроение. Три последующих дня из-за этого и ходила сама не своя, ни на секунду не расставаясь с камнем. Ролан много раз пытался поговорить, даже первое время не напоминал о затеянной нами игре в любовь. А я обдумывала сложившуюся ситуацию и уже намеревалась встретиться с кем-нибудь из вхожих в суд истинных. Мне даже удалось найти информацию, как именно их можно собрать. «Иди одевайся, поедем в Люрем. Я оторвалась от книги и потерла глаза, чувствуя в них напряжение. Голова сейчас была забита только одним, отвлекаться совершенно не хотелось. Стоило мне открыть рот, чтобы высказать нежелание, как Ролан добавил. — Тебе надо сменить обстановку. Не волнуйся, я не буду тебя ни с кем знакомить. Один вечер ничего не изменит. Ладно. Спустя час мы приземлились возле огромного стеклянного здания, приковывающего к себе взгляд. Я всячески пыталась не думать о своей проблеме, но продолжала прокручивать камень в руках. — Спрячь его, лучше не показывать никому. Едва слышно проговорил Ролан. Я кивнула и принялась закреплять его там же, где он был во время недавней встречи. В простом вечернем платье не нашлось карманов, а расстаться с ценностью не появилось никакого желания. За прошедшие дни страх прошел, но волнение так и не сошло на нет. Мне удавалось отвлечься, однако, когда я погружалась в изучение книг про суд истинных, где больше было незнакомых слов, из-за чего приходилось перечитывать одно и то же предложение по пять раз. «Дай сюда», – не выдержал Ролан и начал сам привязывать записывающее устройство к моему бюстгалтеру. А мне ничего не оставалось, как оттянуть вниз в платья и наблюдать за мужскими пальцами. На удивление не появилось никакой тревоги в теле. Обычные прикосновения. «Отдала бы мне, я бы не потерял», — проворчал мужчина. «Нет», — покачала я головой и отвернулась. Вскоре мы вышли из теаса, добрались до сооружения в виде шара. Перед глазами мелькали лица. Некоторым приходилось кивать и улыбаться, а мимо других можно было пройти спокойно. Ролан, если и заводил с кем-то разговор, то ненадолго, ссылаясь на необходимость куда-то уйти или кого-то найти. Я сама себе казалась вялым овощем, без эмоций и желаний. Наверное, всему виной постоянное напряжение. Но теперь исчез страх встречи с Бручча. Я ведь еще ничего не сделала, поэтому и опасности пока никакой не было. «Ты это уже видела?» – подвел меня Ролан к пылающему водопаду. Если бы не оранжевые всполохи на поверхности, то я бы подумала, что там всего лишь окрашенная вода. Мне захотелось приблизиться, рассмотреть внимательнее и понять смысл, как такое вообще возможно. Но мужчина внезапно потянул меня за руку и быстро повел за собой. «Что такое?» «Кое-кого увидел. Надо обязательно с ним поговорить», – бросил Ролан и прислушался. Мы спустились по лестнице, завернули в уже знакомый ресторан, Я сперва выискивала глазами причину такой спешки, но затем наткнулась на Исмира и приросла к полу. Он как раз в этот момент обернулся и заметил нас. От улыбки не осталось и следа. Брат с Амилией нахмурился и собрался куда-то отойти, но Ролан вдруг что-то зашептал в пустоту и кивком указал на меня. «Что ты делаешь?» – схватила я его за руку, пытаясь повернуть к себе. Однако Ролан широко улыбнулся, подмигнул и повел меня обратно к лестнице, через которую мы добрались до заведения с полукруглыми диванчиками. «Присаживайся», — выбрал он самый дальний от входа столик. «Не успела я толком расположиться, как к нам подошел Эсмир и сразу же прожег взглядом своего бывшего друга. У нас есть серьезный разговор», — спокойно проговорил Ролан, даже не поприветствовав должным образом мага. «И он будет долгим, поэтому прошу», — указал мужчина на место напротив. Стоило ей с миру сесть, мой спутник взмахнул двумя пальцами, потом нахмурился и повторил это движение. А я ничего не могла, кроме как широко улыбаться. Наверное, стоило бы напрячься, возмущаться или попытаться уйти, но мне казалось, что сейчас многое станет на свои места. «Помнишь родную сестру?» – заговорил Ролан. Брат Самилии бросил на меня мимолетный взгляд. «Лучше бы забыл, а иначе и не выйдет», – ухмыльнулся мак воздуха. Ведь перед тобой сидит не она, это Лемирс. Познакомься. Я напряглась и медленно повернула голову к ролану, однако тот словно специально смотрел только на Эсмира. Очень смешно, поджал губы брат Самили и встал, явно собираясь уйти. Постой, подала я голос. Он не врет, это так. Помнишь, тот день во время свадьбы? Ты еще говорил о моем странном поведении. Так вот, это уже была я. Самилия сейчас в моем мире. Она сбежала, подставила, ничего не рассказала. Думаю, ты помнишь зеркало? Ролан сглотнул, но сделал вид, будто его это воспоминание не тяготило. «А разве о нем можно забыть?» Процедил Исмир, снова опускаясь на диванчик. «Это проход в другой мир. Оно открывается, когда два связанных человека одновременно окажутся возле него. Ты ведь видел его у Самелии, верно?» «Допустим». Через него мы с ней общались чуть ли не год. вставила я слово, поддерживая задумку Ролана. Возможно, это было неправильное решение, но мне почему-то оно очень понравилось. Тогда почему раньше не сказала? Или кому-то постороннему можно, а семье нельзя? Нет, ребята, я вам не верю. Хочешь, докажу?» И я потянулась к вырезу платья. «Нет, подожди», – остановил меня Ролан на пару секунд, задерживая на мне непонимающий взгляд. «Лучше расскажи ему что-нибудь о своем мире». Мне показалась эта идея странной. Однако я дернула плечами и принялась повторять то, что уже когда-то поведала магу воздуха. Сперва Эсмир слушал с настороженностью, но вскоре морщинки на его переносице разгладились и появились другие, на лбу. Со временем у нас на столе появились напитки, легкие закуски, а я продолжала говорить о тех вещах, которые просил упомянуть Ролан. «Почему именно мне рассказали?» – подвел итог брат Самилии. Маквоз духа открыл рот для ответа, но я перебила его. Понимаешь, я пришла на место твоей сестры. Я хочу попытаться влиться в вашу семью. Может, звучит странно, но для меня это очень важно. Ты ведь, вздохнула Эсмир. Ты чужачка. Правильнее было бы просто уехать куда-нибудь, найти себе занятия и забыть о нас. Это дико. А давай попробуем, с замиранием сердца проговорила я и снова потянулась к вырезу платья. Подожди. Со слышимым теплом в голосе снова остановил меня Ролан. Эсмир, помоги. И он положил свою руку на стол тыльной стороной вниз. «Даже так?» – удивился тот и прикоснулся двумя пальцами к чему-то невидимому, находящемуся прямо над ладонью Ролана. Через секунду воздух начал подрагивать, как в день над асфальтом. Я сперва наблюдала затянущейся вверх струйкой, а потом и вовсе потянулась к ней. «Стой!» – схватил меня за плечо Ролан, в то время как брат с Амилией уже удерживал мое запястье. Мужчины посмотрели сперва на меня, а потом друг на друга и отстранились, продолжая делать что-то с воздухом. «Не надо, Самили, запнулся Исмир. «Называй так, если хочешь». Посмотрела я на свою ладонь, а потом с неподдельным интересом на подрагивающий воздух над их руками. «Я могу делать только защиту от звука, а таким образом нас никто не увидит», — пояснил маг воздуха. «Можно взглянуть со стороны?» — загорелась я идеей. «Да». «Но чтобы твое поведение не выглядело странным, сходи хотя бы за водой», – кивнул Ролан. «А не опасно проходить сквозь нее? Все будет нормально». Посмотрела я сперва на одного мужчину, а затем на второго. «Иди», – широко улыбнулся Исмир и убрал руку, отчего сразу же исчез подрагивающий воздух над столиком. Через пару секунд я оказалась возле барной стойки. Мне всю дорогу хотелось взглянуть через плечо назад, но ветерок шептал на ухо, чтобы я шла ровно и не забывала про осанку. Угнетенное настроение позабылось. От разговора с братом Самилией в груди появилась легкость. На губах блуждала улыбка, которую невозможно было спрятать. Я получила заветную бутылочку и обернулась, чтобы все-таки взглянуть на полученный эффект невидимости нашего столика. Однако передо мной появилась фигура, при виде которой живот скрутила холодная лапа страха. «Самиле, добрый день!» С наигранным дружелюбием поприветствовал меня Бруччи. Стремительного течения. Попыталась я скрыть волнение. Молодой мужчина окинул мое облегающее платье взглядом, задержал его на декольте и лишь спустя пару секунд посмотрел уже в глаза. Единственное, что продолжало работать – сердце. Остальные же части тела словно отнялись, заледенели. Казалось, он увидел камень, тот самый компромат, который был способен испортить ему жизнь. «Ты одна? Что-то не вижу твоего спутника». «Его здесь нет». Я сжала в руке бутылку с водой и собралась обойти Бруче, однако он загородил путь. «Без дружка уже не такая смелая. Куда же ты убегаешь?» склонил он голову набок. Я поразилась тому, как маг воды отозвался о Миллере. Они вроде бы были давними приятелями, однако стоило взглянуть на эту ехидную улыбку, как зародилась мысль, что Бруче не считал блондина другом. «Извини, но меня ждут». Я попыталась всем своим видом показать, что нет никакой дрожи в теле от страха, вызванного его неожиданным появлением. «Кто?» «А это не твое дело», – сделала я шаг в сторону и пошла к столику, которого и вправду не было видно. Ноги не хотели нормально двигаться, не подчинялись, а в спину словно вставили кол. Между лопаток ощущался липкий взгляд, на лбу проступили холодные капельки пота. Я взглянула на лестницу и вдруг поняла, надо идти именно туда. Если Бручи увидит, как исчезнет мое тело за магическим барьером, он может что-нибудь заподозрить. Так пусть лучше и вправду думает, что я спускалась сюда только ради бутылочки воды. Ролан, с моих губ сорвался еле различимый даже для моих ушей шепот. Я пойду наверх. Скажи, когда Бручи Хингар уйдет, чтобы смогла вернуться обратно. Легкий ветерок прикоснулся к щеке в знак согласия. Еще недавно я бы подумала, что мне показалось, но теперь воздействие магии Ролана стало слишком привычным явлением, поэтому с легкостью ее различало. Ступеньки сменяли друг друга. Сперва сложно было даже поднять ногу, однако чем больше я отдалялась от мага воды, тем меньше ощущала на себе воздействие пронзающего холода. В главном зале Леурима неторопливо прогуливались люди. Их количество... значительно уменьшилось по сравнению с прошлым разом. Теперь различались необычные сооружения наподобие горящего фонтана. Никому не было интересно, каким образом там вместо воды льются камни или постоянно циркулирует воздух. Маги сидели рядом, разговаривали между собой, а мне же захотелось прикоснуться и изучить работу этих фонтанов, понять суть происходящего процесса. В центре располагалась зона для детей, откуда доносилось много смеха, слышались хлопки, визг. раз за разом поднималось в воздух конфетти, постепенно сменяя свой окрас. Они в медленном танце опускались на шероховатый пол, вскоре снова взлетая вверх. «И к кому именно ты так спешила?» Сердце ухнуло вниз, бруче. Наверное, именно этого и добивался напугать. Однако я не подала виду, что его появление меня сильно огорчило. «Неужели обманула?» Зачем было завышать цену? Согласилась бы на кого-нибудь попроще, а не Льюэсов. Я резко повернулась к наглому типу, собираясь что-нибудь высказать, сыграть роль дерзкой самилии, которая не спустит с рук никакие подколки в ее адрес. Однако мне на глаза попалась быстро удаляющаяся фигура Эмианны, матери Ролана. Я хотела удостовериться, что увидела именно ее, но русоволосый молодой мужчина словно специально загородил обзор. «Ты сегодня слишком надоедлив». Незаметно сглотнув и с силой сжав бутылочку с водой, я с вызовом посмотрела на бручи. А самой стоять было трудно. Страх пронизывал до мозга костей перед этим наглым типом. Казалось, он опустит взгляд и обязательно заметит записывающий камень, прикрепленный ленточкой к бюстгальтеру. «Как иначе ты хотела. У меня, к примеру, все готово для заключения сделки. Самилия, вот ты где. А я тебя повсюду ищу». Появился Ролан и положил руку на мою талию, слегка приобнимая. «Почтенный Льюис!» – сразу же залибезил мак воды. Мне от его слов стало противно, словно это было ведро помоев, которыми окатили нас с ног до головы. Изложилось впечатление, что от этой грязи вряд ли можно отмыться. Обязательно останется вонь, еще долго напоминая бручи. «Прошу прощения, не заметил вас. Стремительного течения. Теперь же позвольте забрать у вас мою самилию, а то без ее общества мне становится скучно». Я мазнула напоследок взглядом пребывающего в шоке мага воды и позволила Ролану увести себя в сторону лестницы. В его присутствии сразу появилось спокойствие, словно никто не сможет причинить мне вред. Я не ожидала такой огромной помощи с его стороны и тем самым безмерно была благодарна. Спасибо. Насколько я помню, ты не хотела меня втягивать в это дело. Тогда почему он назвал мою фамилию?» Резко остановился Ролан. «Объяснишь?» «Непременно, но не посреди лестницы». Мы продолжили спускаться, вскоре достигая скрытого столика, которого и вправду не было видно. Я шагнула в его сторону и неожиданно уперлась коленями в край диванчика, упав вперед. Благо, смир вовремя подхватил меня и не позволил попасть в неловкое положение». Он отодвинулся, предложил сесть с ним рядом, что меня слегка озадачило и одновременно порадовало. — Что у тебя с хенгаром? — нахмурился брат Самилии. — Ты с завидной скоростью заводишь дружбу со всеми моими врагами. И после этого еще хочешь стать членом семьи? — Подожди, сейчас все поймешь. Я в третий раз потянулась к декольте, теперь уже не встретив никаких препятствий. Мне пришлось отвернуться, потянуть вниз ткань и развязать ленточку. Почти закончив, я мельком глянула на мужчину и обнаружила, что Эсмир специально отвел взгляд, а вот Ролан, наоборот, пожирал меня глазами, слегка наклонив голову. Забавно было наблюдать две абсолютно разные реакции. «Вот, держи». Наконец, положила я перед братом Самилии записывающий камень. Там содержится ответ, почему мне приходится общаться с Бручем. Но не советую слушать сейчас. От чего же же?» «Кое-кто не знает о причине твоего незавидного положения». И я указала взглядом на Ролана. Маг огне прищурился, окинул взглядом нас двоих, а после все-таки включил запись. Лица мужчин менялись по мере прослушивания доносившихся из камня голосов. Когда Бручи говорил о заклинании, они переглянулись и вскинули брови. Но в большинстве моментов лица магов становились мрачнее тучи. «Подорвать авторитет нашей семьи!» Словно не веря, заговорил Исмир. «Неужели она настолько... мразь?» «Ты ведь это хотел сказать? Другим словом Самилию не назовешь!» Слегка скривился Ролан. Макогня запустил руки в волосы и долго переваривал полученную информацию. Я сперва хотела погладить его по спине, но пришлось придержать неугомонную конечность, иначе меня могли неправильно понять. Зато Ролан теперь смотрел очень странно. Мне хотелось уточнить по поводу этого пристального теплого взгляда, подкрепленного слегка приподнятыми уголками губ. Однако сейчас не стоило нарушать тишину преждевременно. Как бы я ни старалась, но долго выдерживать его на себе не удалось. Мне понадобилось найти какую-нибудь опору, чтобы отвлечься от разливающегося в груди жара, чтобы щеки случайно не запылали, а настолько важный момент – не испортить своей широкой улыбкой. «Почему вы так удивились, когда речь зашла о заклинании?» – спросила я, передвигая по столу туда-сюда бутылочку с водой. «Ничто не может действовать так, как он описал». Повернул ко мне голову и смир. Самирский язык не сработает из-за неверного произношения. Артефакты никак не потеряют силу. Можно ослабить, но только один. Для самого заклинания же и вправду нужна кровь и два мага. Один из которых обязательно должен быть магом воды. Вторым может быть и огневик. Первый должен взять кровь, сплести из нее сеть и набросить на накидку. Второй маг необходим, чтобы залечить рану, иначе человеку не выжить. Но зачем ему было врать? Не поняла я. Он просто не знает его действия. Бручи ведь получил права только благодаря своему отцу». «Да?» – удивился Ролан. «Он всегда кичится и строит из себя невесть кого, а сам даже взаимодействие стихи издать не смог». «Это предмет такой в Академии?» «Самый простой», – пояснил Ролан. «Спасибо, тебе. повернулся ко мне Исмир. «Я пока не знаю, как это применить должным образом, чтобы было минимум последствий именно для тебя». «Если тебя всего лишь лишили прав за кражу, то мне вряд ли грозит что-то очень плохое. Так что не волнуйся, поступай, как считаешь нужным, а я уж как-нибудь справлюсь». «Лия!» – усмехнулся брат Самилии и крепко меня обнял. Казалось, это обычный сон, а сейчас вот-вот появятся хулиганы и оближет ухо. Потом придется вытирать мокрый след и отбиваться от собаки, что будет без конца проситься на прогулку. Однако ничего подобного не произошло. Меня на самом деле обнимали, благодарили за проделанную работу. Сейчас словно был сделан шаг к чему-то хорошему и прекрасному, но лучше не загадывать наперед и притормозить коней своей пустившейся вскач-фантазии. «Наверное, вы не примете меня в семью, но если есть шанс, хоть маленький, я бы с удовольствием попробовала». «Можно никому не рассказывать о том, что ты Илья». Отстранился Исмир. Но учти, я бы предпочел не врать. И еще, если ты после снятия накидки все-таки вернешься к нам, от меня, кроме сухого приветствия, ничего не жди. Казалось, сейчас он сам принял меня в семью, дал разрешение, хотя вслух этого не произнес. Я широко заулыбалась и чуть не обняла его, но вовремя остановилась. Вот видишь, а говорил, что Самелия превратила все в пепел. Вспомнился мне момент прощания со Смиром. По угасшей улыбке стало понятно, что это напоминание было лишним, однако я не сдержалась и тихо пробормотала про себя. Ничего, из пепла обычно возрождается красивый феникс. «Что ты сказала?» – спросил Ролан, поморщившись и потерев при этом грудь. «Тебе показалось». Поджала я губы и быстро перевела тему, чтобы не пришлось повторять. «А почему Самилия мстила?» И Исмир тяжело вздохнул, спрятал записывающий камень в карман, явно не желая отвечать. Немного помолчав, он все же начал рассказ. «Мне сложно понять ее, но, наверное, трудно быть не такой, как вся семья. У нее единственной не обнаружилась магии. Она усердно старалась ее открыть, однако не смогла. В детстве я изредка подшучивал над ней по этому поводу. Потом как-то и позабыл. А когда Самилия сама стала указывать всем на эту особенность, снова начал». чтобы хотя бы так сгладить накалившуюся обстановку. В какой-то момент она даже озвучила предположение, что у нас разные отцы, обвинив маму в измене. Тогда мы впервые сильно поссорились. Никто не поддержал эту догадку. Наверное, это стало отправной точкой, после чего появились постоянные колкости, издевки. А после того, как я пытался потушить пожар, предлагая возможные пути ее дальнейшей жизни, где случайно высказался, что можно пойти в академию и обучиться на обычного мага, Самилия прилюдно высмеяла мои способности и заявила во всеуслышание, что именно поэтому я не смогу получить права. «Извини, что тебе пришлось это вспомнить», – положила я свою ладонь на его руку. «Лия, в той записи было и кое-что правдивое. Не связывайся с ним», – И кивнул в сторону Ролана, который не отреагировал на этот выпад, а продолжил внимательно следить за нашим разговором. Он любого обведет вокруг пальца. Наиграется и бросит тебя. Я понимаю, что ради поддержания легенды приходится общаться, но лучше держись от него подальше. У нас договор. По окончанию его с меня снимут накидку. И Ролан уже предупреждал, так что не волнуйся. Думаю, мне стоит отправиться домой и хорошенько все обдумать. Сложно тебя воспринимать как другую девушку. Ты вроде бы с а говоришь и смотришь иначе. Надеюсь, тебе такая сестра больше понравится. «Я говорил, чтобы на это не рассчитывала», — указал он на меня пальцем, а после наклонился к самому уху и прошептал, «Не потеряй от него голову». Исмир выпрямился, улыбнулся мне на прощание и быстро покинул нас, даже не взглянув напоследок на Ролана.